Глава вторая. Всадник спешился у ворот и прошел в них уже пешим, ведя взмыленного жеребца под узцы. Встретившая его стража, состоящая из двух дружинников, поинтересовалась целью визита, а затем один из них перехватил взмыленного коня, а второй направился с гонцом в поселение. Миновав несколько домов, они зашли в самый большой и красивый. Внутри их уже ждал предупрежденный о прибытии княжьего посланника старый дед, сидевший на крепкой лавке и сжимавший в еще сильных руках посох. Ганец спешно поклонился и бросил взгляд на деда. «А где Булат?» — спросил он. «А нету его», — ответил дед. «Уехал в новый город по приглашению северного князька. Как там его?» Дед на мгновение задумался, припоминая имя. Затем довольно крякнул и сказал. «Гуннаром его кличут, точно!» Гонец выглядел подавленным и немного разочарованным. «А что князь-то хотел?» — спросил старик. «Ты говори, я сыну передам». Посланник князя мялся недолго, правдиво решив, что разница в том, передаст ли он послание Булату или его отцу Щетине, нет а потому просто достал из-за пазухи свернутую бумагу и вручил ее старику. Тот принял послание, повертел в руках и так, и сяк, а затем положил на стол. «Читать я не умею. Вечером придет кудияр, он мне и прочитает. А ты, мил гость, если хочешь, передохни у нас». Гонец покачал головой. «Нет, благодарю, но мне надо обратно к князю. Велел сразу же возвращаться, как только послание передам». Щетина важно кивнул и поднялся с лавки. «Ну, пойдем, ты хоть перекуси на кухне, пока я распоряжусь подготовить тебе другого коня. Этот вряд ли дотянет тебя до княжьего двора». Старик направился к выходу из горницы, ступая тяжело, и при этом переваливаясь из стороны в сторону. Гонец пошел следом. Уже в кухне, оставшись наедине со смешливыми подавальщицами и кухаркой, молодой княжеский посланник — пил чай с травами да закусывал горячей выпечкой, бросая заинтересованные взгляды на девок-хохотушек, да при этом и сам улыбался в усы. «Чего это князю от нашего господина понадобилось?» спросила одна лукава, улыбаясь при этом. «Не знаю», — пожал гонец плечами. Послание не читал. Мне не положено». «Ой, да ладно», — подошла вторая. «Думаю, все-то ты знаешь или догадываешься». «А если не догадываешься, так сплетни слыхал небось». И она улыбнулась во весь рот, пригнувшись к мужчине, да так, что груди ее коснулись его плеча. Гонец тотчас же подобрался и закрутил ус. «Говорят, ваш господин нужен для сопровождения нашей княжны». «Это куда же?» — теперь спросила кухарка, месившая тесто. «К жениху ее повезут». «Значит, скоро быть свадьбе», загомонили девушки. «И кто же жених?» Гонец пожал плечами. «Да кто ж знает?» Ответил он и солгал. Слухи он слышал, да только вот распространяться и сплетничать не хотел, даже перед такими милыми девушками. За лишнюю болтовню князь по головке не погладит, хотя слухи они ведь как ветер. Закончив с едой, Мужчина встал из-за стола и, поблагодарив женщин, вышел из дома. Перед крыльцом его уже ждала оседланная лошадь и котомка с припасами, хотя путь предстоял недолгий. Всего сутки в пути, и он дома. Взлетев в седло, гонец выехал за ворота и, кивнув дружинникам на посту, пришпорил коня и помчался по пыльной дороге в лес. На двор вождя нас не пустили. И мы поплелись обратно через город к ближайшей большой таверне, в надежде получить там возможность подзаработать на еду до да ночлег. Вошли во двор высокого двухэтажного дома с яркой вывеской над входом. Спросили владельца во дворе у мальчишки-конюха. Нам велели идти внутрь. Хозяин таверны бросил на нас заинтересованный взгляд и дал добро. «Сами боги мне послали вас». «У меня как раз сегодня ожидается много гостей», — сказал он. «Так что вечером выступите со своими песнями-танцами, а пока расположитесь за столиком в углу. Я велю вас накормить, а если ваши танцы понравятся моим постояльцам, то и переночевать позволю, да сам деньжат подброшу». Подобная щедрость показалась нам подозрительной. Да выбирать было не чего, а мотаться снова по городу в поисках очередной ночлежки не хотелось. И мы остались. Нас накормили какой-то похлебкой на мясном бульоне, вполне сытный и вкусный, особенно для уставших и голодных путников. А затем показали угол в коморе, прилегающий к залу, где велели сидеть, не высовывая носы и готовиться к представлению. «Что там было готовиться-то?» — подумала я, «если у нас все песни отшлифованы самим временем. Потому мы с нечаем приняли единственно правильное решение, и, попросив служку разбудить нас незадолго до ожидаемого прихода гостей, завалились спать. И, как назло, мне снова приснился он. Только на этот раз сон изменился. Я увидела мужчину, идущего ко мне из дыма яркого пепла, летящего в лицо. Ветер рвал мои волосы, бросал толстые пряди на глаза, мешая рассмотреть моего незнакомого знакомца. «Кто ты?» Донеслось до меня привычная истреска огня и пламени. Я зачем-то протянула вперед руки и повторила за ним. «Кто ты?» И неожиданно проснулась. Меня дергал за плечо старик. «Пора», — только и сказал он. Я сонно моргнула и, не сдержав зевок, поспешно прикрыла рот рукой. Я уже велел расчистить на место для выступления и приготовить угли. «А лист стали?» — спросила я. «У кузнеца достали. Знаешь, хозяин этого чудесного дома оказался очень заинтригован, когда я рассказал ему о твоем танце и сам позаботился обо всем. Видимо, сегодня вечером здесь ожидаются важные гости, раз он так стремится развлечь их». Гости. Важные. Мне было все равно. Я просто хотела отработать свою еду и кров, да получить еще немного сверху в виде миленьких маленьких монеток. Можно медных, а лучше серебром». Про золотое я даже не заикалась. «Уже встаю», — сказала я. Ничей прав, стоило поторопиться и привести свои кудри в приличное состояние. После сна они всегда у меня спутанные». Старик выскользнул из нашего убежища, оставляя мне больше пространства для того, чтобы переодеться и размять затекшие суставы. Женщина с белыми волосами, спадавшими до самых пят, медленно шагала по льду, всматриваясь в его голубую толщу. Иногда приседала и касалась льда своей ладонью. Сверкали золотом роскосые большие глаза, и она что-то выискивала под своими ногами, когда за ее спиной появился огромный волк с шерстью цвета пепла. Он замер, принюхиваясь, а затем прыгнул вперед, в прыжке обращаясь в человека и на лед опустились уже вполне человеческие крепкие ноги. Женщина обернулась назад и подняла взгляд на красивого высокого мужчину, который приближался к ней, великолепный в своей первозданной ноготе. Он не пытался прикрыться и шел уверенно и прямо, глядя в глаза красавицы. «Нашла его?» — спросил он тихо. Женщина покачала головой. «Нет пока. Их здесь так много». Она вздохнула. «А через лед я не чувствую запаха». «Здесь пахнет смертью», — возразил мужчина и протянул руку, предлагая её беловолосой. Пойдем, Брунхильда», — сказал он. «Да», — согласилась она и поднялась на ноги, бросив последний взгляд, на ледяную равнину, раскинувшуюся у подножия братьев-великанов. «Мне пора уходить», — сказал мужчина. «Я пришел за тобой получить последнее наставление перед дорогой». «Хорошо, мой любимый». Бронхильда ласково прикоснулась к щеке собеседника. «Мы поговорим с тобой. Но не здесь». Она посмотрела по сторонам, добавив Я порой и сама боюсь этого места. «Мы его хранители», — возразил оборотень. «Мы не должны бояться». «А я боюсь», — перебила женщина. «Ты мой сын, Дьярви, но ты еще очень многого не понимаешь. Ты не чувствуешь того, что чувствую я, когда ступаю по этому льду. Я вижу всех их, понимаешь?» всех, кто лежит в этой толще. Лежит и ждет своего часа. Я не вижу их лиц, и они мертвы уже давно. Но это колдовство чернее, чем самая черная ночь. Удивительно слышать от тебя подобную речь, — спокойно сказал Дьярви и прыгнул вперед, падая на лед уже пепельным волком. Следом за ним опустилась на лапы белоснежная волчица. Они переглянулись, скрестив два взгляда — золотой и серый — и побежали вперед, прочь от гладкого поля льда, растянувшегося от кромки леса до подножия великанов. И они не видели появившегося из пустоты высокого мужчину с длинными черными волосами, в которых запутались светлые пряди. Голубые глаза человека проследили за бегом волков — а затем он просто исчез, как и появился. И лишь молчаливые горы, укрытые шапками снега, были свидетелями его необыкновенного волшебства. Булат не любил северян, более того, он их ненавидел. До поры до времени, пока судьба не познакомила его с одной прекрасной женщиной, которую вскоре отняла, оставив в сердце глубокую незаживающую рану. Любви к жителям Севера это не прибавило, и Булат, как и прежде, стал ненавидеть их, и, возможно, даже еще сильнее, чем раньше, хотя и пытался скрывать свои эмоции и чувства особенно когда отправился в новый город, знакомиться с его правителем, величавшим себя не иначе, как вождь. Поехать знакомиться с новым соседом его заставила злая судьба в лице князя, земли которого граничили с владениями самого Булата. Волей-неволей ему приходилось поддерживать с ним видимость дружбы и согласия, что, впрочем, было выгодно обоим, поскольку в случае набегов врага Князь и Булат со своими дружинами приходили друг другу на помощь, а в остальное время старались меньше попадаться друг другу на глаза. Все это продолжалось до тех пор, пока на окраине земель князя не появился чужак, который отстроил над рекой город и сел править в нем как хозяин. И именно к нему отправил князь Булата, так сказать, для знакомства с соседом. Северянин встретил гостя крайне радушно. И хотя Булат посматривал на Гуннара с подозрением, про себя он решил, что молодой северянин все же больше ему пришелся по нраву, чем не понравился. На том и порешили. Гостить долго Булат не собирался, да и князь ждал вести от своего посланника. Но Гуннар уговорил своего нового друга, как он называл Булата при встрече, задержаться на пару деньков. А за день до отъезда пригласил пойти в какую-то таверну, чтобы расслабиться и повеселиться. Знаю я тут одно местечко, сказал ему Гуннар, когда мужчины возвращались с конной прогулки, качаясь в седлах. Там хорошо готовят, и девушки просто красавицы. Булат пожал плечами. Что ж тебе, вождь, в собственном доме харчи не нравится? спросил он ты меня не понял», — отозвался Северянин. «Я иду туда больше для того, чтобы отвлечься от дел и расслабиться, да заодно разузнать, что думают о тебе твои подчиненные. Люди, когда выпьют, более словоохотливы, а в той таверне хозяин-затейник всегда найдет, чем меня удивить, то музыканты, то акробаты». И он улыбнулся. «А завтра я сам тебя выгоню, если так спешишь домой» шутливо добавил поспешно Гуннар. «Так что соглашайся, друг. Сегодня ты еще мой гость, а значит, должен следовать правилам в моем городе». Булат вздохнул. Ему совсем не хотелось терять еще один день в компании этого северного вождя. И хотя дома его особо никто и не ждал, кроме названного отца, но его всегда тянуло туда, где была Лори, и все, что связывало его с памятью о женщине, которую он любил и до сих пор не мог вырвать из своего сердца. «Хорошо», — неохотно согласился Булат и кивнул Гуннару. Тот расцвел в улыбке и пришпорил своего жеребца, гаркнув за лихватски. Следом за своим вождем помчались его сопровождающие, несколько воинов из дружины. Булат и трое его людей хода не прибавили, и в ворота дома Гуннара въехали степенно, как и полагается серьезным послам. А ближе к вечеру они втроем с вождем и его другом отправились в город туда, где находилась так полюбившаяся Гуннару таверна. Булат сперва искал предлог, чтобы все же отказаться от приглашения Гуннара, предполагая, что ничего хорошего, а главное интересного, из этого похода не получится. Но предлог так и не отыскался. И смирившись с тем, что придется напиваться в обществе двух почти незнакомых ему людей, он все же отправился вместе с ними. Внутри было людно и достаточно оживленно. Все столики в зале были заняты. Девушки в ярких платьях сновались под носами, улыбаясь во весь рот и предлагали пиво, а тем, кто побогаче и вино. Гуннара встречал сам хозяин заведения, звавшийся Потапом, коренастый невысокий мужичонка с короткой бородой и скользким взглядом. Булат всегда считал, что владельцы подобных кабачков на одно лицо, и время только подтвердило его догадки. Где бы он ни останавливался, его всегда встречали вот такие потапы с алчными взглядами, отличающиеся друг от друга только именами и толщиной живота. «Добрый вечер, дорогие гости!» — раскланивался хозяин, из чего Булат понял, что северянин здесь частый гость. Коротко кивнув хозяину дома, Булат направился следом за Гунаром и его другом Торстоном к единственному пустующему столику, стоявшему на расчищенном от столов квадрате пола, где сидел на стуле какой-то старик в широком балахоне. И, перебирая тонкие струны арфы, растягивал слова незнакомой жалостливой песни. Впрочем, стоило отдать ему должное. Голос у мужчины был очень красивым. Впрочем, Булата заинтересовал не музыкант а место, на котором сидел старик. Оно было покрыто огромным листом стали, из каких вырезают детали для доспеха. Для чего это было сделано, Булат не понял. «Присаживайтесь, дорогие гости!» Продолжал суетиться Потап, последовав за Гуннаром. Он подозвал одну из девиц, роскошную темноволосую красавицу с глубоким вырезом на груди и громко велел ей накрывать на стол. «И присмотри за господами!» приказал мужичонка грозно, но девушка только сверкнула белозубой улыбкой и прошлась томным взглядом по мужчинам, а затем довольно кивнув поспешила прочь от столика, видимо, за угощением. «Я оставлю вас», — расшаркивался Потап. «Сегодня столько гостей, что я едва поспеваю следить за всем, но если будут какие-то проблемы, то сразу же зовите меня». Он поклонился и поспешно отошел. Буквально через мгновение Булат услышал, как Потап за их спиной ругает какую-то нерадивую, по его мнению, подавальщицу. Перестав обращать на ругань внимание, Булат посмотрел на поющего старика. Тот закончил песню и затянул другую, повеселее. Что-то про битвы и звон мечей. Булат в слова вслушиваться не стал, а вскоре его отвлек гуннар, кивнув куда-то за спину. «И как тебе здесь?» Лицо молодого вождя украшала довольная улыбка. «Какие девушки!» Он улыбнулся еще шире, хотя такое показалось Булату почти невозможным, а затем склонился ниже, к самому лицу гостя. «С некоторыми из них можно договориться и неплохо развлечься», заговорщицким тоном добавил он. «Я уже понял», — ответил Булат. «Да только мне это неинтересно» он терпеть не мог женщин, которые за деньги продавали свое тело, и уж точно никогда бы не стал пользоваться их так называемыми услугами. Да только, видимо, Гуннар был иного мнения на этот счет. Красавица-подовальщица принесла большой кувшин вина на подносе и три чаши, поставила перед мужчинами, откровенно рассматривая их, улыбнулась одному, подмигнула другому, задержала взгляд на Булате, Но он равнодушно отвернулся в ответ на ее томный вздох и снова принялся слушать старика с арфой. Тот сменил позу, видимо, утомившись, и затянул следующую песню. Теперь Булат заслушался. Что-то в словах старика затронуло его душу. Он переплел пальцы, положив руки на стол, и закрыл глаза, выделяя среди общего гамма только чистый голос человека с арфой. «В моей душе тоже нет покоя», — подумал Булат. «Нет с тех самых пор, как ушла северная воительница, оставив его, променяв на свой северный рай». Иногда Булат думал о том, что если бы мог, то отправился бы за ней следом. Но он оказался слишком слабым для этого. Он предпочел жить без нее. Гуннар ощутимо толкнул плечом Булата, и очарование и грусть, новейной песней, развеялись. Мужчина нахмурился, глядя на веселое лицо северянина. Тот уже вовсю пил из чаши красное вино, и глаза его светились каким-то почти детским азартом. Но вот песня закончилась, и музыка прекратилась. Старик, поднявшись с места, подхватил арфы и пошел прочь, унося с собой стул. А затем они услышали голос Потапа, который с неожиданной быстротой оказался на том месте, где мгновение назад сидел певец. Хозяин таверны поднял вверх руки, призывая гостей к молчанию. И на удивление все послушно затихли. Тогда голос Потапа, неожиданно сильный язычный, разрезал тишину, как нож режет масло. Девушки-подавальщицы задули половину из свечей, наполнив воздух дымом, и зал погрузился в полумрак. «Сегодня необычный вечер». Сказал Потап и улыбнулся загадочно, словно собирался сам продемонстрировать это чудо чудесное. «Все, кто присутствует здесь, уже знают, что я умею находить настоящие редкости для вашего внимания. И сегодняшний вечер не исключение. Вам понравится?» Он ненадолго замолчал, слушая полную тишину и взмахнув рукой, качнулся в сторону, сходя с железного листа, добавив. Поглядите. И не говорите, что не видели. Булат подался вперед. Гуннар стал на удивление серьезным, когда за спиной хозяина таверны, словно из воздуха возникла тонкая женская фигура, одетая в алое платье. Плечи девушки были обнажены, а длинные волосы, огненно-рыжие, словно жившее пламя, стекали ниже Она шагнула вперед, ступив на место Потапа, который поспешно отошел в сторону, предоставляя девушке пространство. Но для чего? Булат невольно ощутил растущий интерес. Северяне, сидевшие с ним за одним столом, во все глаза глядели на происходящее и были не менее заинтригованы. Булат плохо видел лицо рыжеволосой. Его скрывали от него длинные волосы. Но затем... Она повернулась и резко вскинула вверх руки, отчего многочисленные тонкие браслеты на ее запястьях зазвенели, словно рассыпавшиеся на полмонетки. Булат услышал, как сдавленно охнул рядом с ним гуннар, но даже не повернул головы, чтобы посмотреть на северянина. Он просто глядел на девушку, стоявшую в паре шагов от него, босоногую юную и красивую какой-то грешной, вызывающей красотой. А она также неожиданно стала двигаться. Гибкая, тонкая, изящная. А откуда-то из темноты раздался монотонный стук барабана. И больше ничего. Только этот стук и танец рожеволосый. Девушка двигалась, словно потягивающаяся кошка. Каждое движение, плавное покачивание листьев на ветру, волны на воде, охваченным огнем заката, как бывает, когда солнце тонет за горизонтом моря, окрашивая синие воды в цвета крови. Булат не мог отвести взгляда. Ее лицо, ее руки, змеями, извивавшиеся, извинившие браслетами. Ее округлые бедра и плавная походка все приковывало взор так, что было невозможно оторвать взгляд. Она сделала круг, обошла всех, кто сидел ближе а затем обратила взор в сторону столика, за которым сидели Гуннар и Булат. На короткий миг Булату вдруг показалось, что девушка остановилась и даже сбилась с ритма. Она какое-то время просто смотрела на столик. На кого именно из них? Он так и не понял, отчего то мечтая о том, что рыжеволосая красавица смотрит именно на него и не на кого другого. Но барабан призывно застучал, громкий, наглый. А затем она продолжила свой танец. В груди Булата что-то вздрогнуло, кольнуло болью, и он встряхнул головой, прогоняя видение рыжеволосой танцовщицы с ужасом и какой-то горечью, осознав, что только что и думать забыл о своей Лори. Впервые за долгие годы он забыл о ней». Потап посторонился, пропуская меня мимо на стальной лист маленькой сцены. Я обвела взглядом собравшихся людей. Одни мужчины в зале, если, конечно, не считать девушек, что разносили напитки и еду. «Танцуй!» Приказала себе, хотя тело отказывалось повиноваться. Обычно мне всегда давалось легко танцевать перед публикой, кем бы она ни была. От простых крестьян и рыбаков, что гнут спины с утра до ночи, до горделивых господ и князей, жаждавших развлечений не меньше, чем простой люд. А тут ноги отказывались повиноваться. Все тело словно окаменело, и я не могла управлять им так, как привыкла и как могла. «Да что это со мной?» — удивилась невольно. Браслеты на запястьях призывно зазвенели, и я заставила себя танцевать, не глядя на публику, сидящую передо мной. Я просто не хотела видеть их, пытаясь сосредоточиться на танце. Длинные алые юбки — Залетали в такт рукам и барабану, в которой бил не чай. Я изгибалась, словно кошка, качала бедрами, и мои летящие волосы, и это знала точно, напоминали пламя. Более того, я сама в этот миг была пламенем. А затем взгляд нашел мужчину, что сидел прямо передо мной. Сама того нежелая бросила на него взгляд и застыла, едва не споткнувшись. Глаза расширились, и я подавила в себе желание произнести. «Кто ты?» Передо мной сидел мужчина из моего сна. И хотя я не видела его лица, чего то была уверена, что это именно он. Те же широкие покатые плечи, те же длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, и... И он смотрел на меня. «Танцуй!» — простучал зло барабан. Опомнившись, продолжила танец, приближаясь к финальному моменту. Закружилась, словно юла. Платье поднялось, и оказалось словно в огненном цветке. Мои ноги оголелись выше колен, мужчины в зале дружно выдохнули, а я продолжала свое бешеное кружение и при этом не могла сосредоточиться и прогнать из головы того человека, которого увидела несколько долгих мгновений назад. Мой мужчина из сна, я уверен, это он. Я плавно подняла руки, кружась в бешеном вихре. Все сплелось, мое платье, длинные волосы. Я сейчас была похожа на пламя, а затем сама стала пламенем. Вспыхнул огонь, окружив меня со всех сторон. Обнял своими горячими руками, оберегая, храня, и я перестала кружиться, продолжая танцевать уже прямо в пламени, которое породила сама своим танцем, своими мыслями. Я позволила себе снова посмотреть на этого мужчину, и огонь вокруг меня поднялся еще выше. Пламя лизнуло потолок, жадно и настойчиво, но я поспешила его успокоить, потянула обратно ниже. Взмахнула руками и остановилась. Алое платье облепило ноги и покорилось, растянувшись складками вдоль тела. В зале повисла тишина. Барабан нечая замолчала, я продолжала смотреть на незнакомца, запоминая его черты, впитывая их в себя и медленно гася огонь своего сердца. «Как он красив!» — подумала про себя, понимая, что именно так он и должен был выглядеть, если бы обернулся в моем сне. Мужественное лицо настоящего мужчины. Твердые скулы, волевой подбородок, чуть прищуренные светлые глаза, короткая борода, которая удивительным образом шла ему. А затем волшебство разрушилось. Толпа мужчин вскочила со своих мест, яростно аплодируя. За моей спиной кто-то тихо пробормотал. «Я видел пламя, оно было настоящим». Голос принадлежал Потапу, а затем в зале загорелся свет. Все ярче и ярче. Это девушки снова зажигали свечи, потушенные ранее. Я заставила себя оторвать взгляд от мужчины и шагнула назад. Как тут же налетела на грудь хозяина таверны. «Как ты это сделала, маленькая ведьма?» — спросил он мне в самое ухо. «Обман зрения», — ответила я. «Это ты слепому расскажешь», — произнес он. «Ну да ладно, я впечатлен. После поговорим, а пока ступай к своему старику». Я не заставила себя просить дважды и рванулась в сторону, где укрывался Ничей. Мы встретились взглядами, и старик поманил меня к себе. «Те господа слишком пристально рассматривали тебя», — сказал мне Ничей. «Так что ступай в подсобку и не показывайся оттуда до конца вечера» а я пока развлеку гостей песнями. И он сунул мне в руки барабан и подтолкнул к нашему укрытию. Я бросила через плечо взгляд на столик, за которым сидел тот самый человек, и, тяжело вздохнув, поспешила исполнить наказ старика, хотя впервые в жизни мне хотелось его ослушаться. Но я нырнула в коморку, радуясь тому, что из нее, по крайней мере, немного виден зал и даже краешек стола, за которым сидел он». Я как была в платье, так и села в нем на тюк с какими-то тканями, приготовившись слушать пение нечая. За несколько лет, что мы провели вместе, я знала наизусть все его песни и баллады. Но голос Ничая мне нравился, и с возрастом он не становился слабее. Напротив, мне казалось, что в нем оживает какая-то сила, что выше всех нас. А когда старик пел о любви, я порой закрывала глаза и начинала грезить. Конечно же о нем о мужчине из моих снов. Только вот теперь я была уверена, что он находится рядом со мной, и нас разделяла только тонкая перегородка коморки и несколько шагов через зал. — О чем ты только думаешь? — мелькнула мысль в голове, и я покраснела. А старик как нарочно запел о любви, всепрощающей и страстной, о любви, которая сбивает с ног и заставляет сердце биться все сильнее и сильнее. Азгир дождался, когда хранители уйдут на достаточное расстояние, и вышел на лед. Его донимал холод, в отличие от оборотней, у которых кровь бежала по жилам намного быстрее, чем у колдунов, и уж точно, чем у простых людей. Асгейр был один. С некоторых пор, получив звание первого в общине, он не опасался выходить один даже сюда, в место, где главенствовала стая. Асгейр был силен. За те годы, что он провел во главе клана, он набрался опыта, и научился вытягивать силу из подвластной ему стихии. Огонь слушался Асгейра. Сперва неохотно, но мужчина научился управлять им так, как ему заблагорассудится. Он почти покорил стихию. Почти. И для того, чтобы стать ее полновластным хозяином, ему нужна была всего лишь малость. Асгейр шагал быстро, словно опасался, что Бронхильда и ее сын вернутся, и прогонят его из своих владений. Колдуны и стихии могли приходить сюда, в это царство вечных льдов, только по одной причине. И эта причина была достаточно веской. Смерть. Сейчас колдун искал то, что так безуспешно пыталась найти Брунхильда, прежде чем ее прервал сын. Они оба искали могилу Сигмунда, но именно Асгейр точно знал, где она находится, Потому что сам похоронил его здесь. Несколько метров в сторону, и мужчина замедлил шаг. Замер, опустив глаза, и стал осторожно идти вперед, пока окончательно не застыл, глядя куда-то себе под ноги, а затем опустился на корточки. Черные волосы взвелись вокруг лица. Ледяной ветер заставил колдуна поежиться, но он не торопился уходить, а только приезжал ладонь к ледяной поверхности под своими ногами. Через мгновение его пальцы стали наливаться алым, словно охваченные пламенем. Они растопили тонкий слой льда, и колдун увидел лицо того, кого искал. Под толщей льда, сложив на груди руки, застыл навеки человек. «Учитель», — произнес колдун и отнял ладонь, принявшую свой изначальный цвет. Мертвец казался живым, Он словно спал глубоким сном в призрачной колыбели. А Асгейр рассматривал его черты так пристально, словно пытался что-то найти в умиротворенном лице. «Бронхильда отправляет сына за твоей дочерью», — произнес Азгир. «А это означает только одно. Время пришло. И я хочу, чтобы ты знал, Сигмунд, что я найду ее раньше» чем это сделают оборотни. Поверь мне. И я буду так любезен, что после того, как заберу ее силу, я положу ее рядом с тобой, и вы навечно останетесь вместе. Он встал с колена и окинул взглядом ледяную долину и охранявших ее великанов, вершины которых утопали в снегах, исчезая под облаками. Скольких из клана хранили эти льды? Скольких еще примут в себя? Асгейр попятился назад. Пора было уходить отсюда, пока его не почуяла стая. Он, конечно, силен, но здесь властвуют звериные законы, и его огонь будет слишком слаб в противостоянии появить здесь Брунхильда. «До встречи, Сигмунд», — сказал колдун, прежде чем растаять в морозном воздухе. Над ледяной равниной пролетел ветер, а морозный воздух снова затянул лед над могилой, скрыв того, кто находился в ее толще.